Глава 9. Прощание с солнцем. Если хочешь любви, будь сильным. Я снова сижу в комнате ожидания отделения неотложной хирургической помощи Нью-Корванского медицинского центра. Кроме меня здесь нет ни души, и у меня, кажется, тоже души больше нет. есть только страх, охвативший сердце чёрным пламенем. Почему это произошло с моими родными? Держась за кулон в виде солнца, я смотрю в одну точку на белой стене, вокруг всё белое, ни единого яркого пятна, и слушаю стук своего сердца. Сейчас за дверями, что всего лишь в 6 ярдах от меня, до сих пор борются за жизнь Эша. Я толком не знаю, что с ним. Знаю лишь то, что его состояние тяжёлое. Он потерял много крови, и у него серьёзные внутренние повреждения, в том числе пневмоторакс. Мед час назад перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, и сейчас она находится в состоянии искусственной комы. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Операция прошла успешно, но врачи не могут сказать, когда она придёт в себя. Они вообще не могут дать какого-то однозначного ответа. Говорят общими словами, Я не виню их. Знаю, что они делают всё для своих пациентов. Но почему? Если бы я знала, как молиться, я бы молилась. Но всё, что мне оставалось, крепко сжимать пальцы на коленях и просить небеса о помощи. Эш и Мак не заслуживают подобного. Они должны жить дальше, как и прежде, они заслуживают этого. Я закрываю лицо руками. Время остановилось и теперь не течёт, а застыло и давит на плечи. Я вижу перед собой настенные часы, но ничего уже не понимаю. Сколько я здесь нахожусь? Сколько длится операция Эштона? Сколько ещё неизвестности меня ждёт? Я вспоминаю о Дастине и не могу поверить, что ещё совсем недавно была счастлива с ним. А теперь мне кажется, будто меня разрывает на части из-за боли и страха. Я хочу слышать его голос, ставший вдруг родным, но мой телефон разряжен. Наверное, он меня потерял. Мне жаль, что так вышло, и я обязательно скажу ему об этом, когда всё закончится». Ко мне подходит женщина с тёмной кожей и тёплыми глазами. Она представляется социальным работником и угощает меня к горячим кофе в стаканчике. Её зовут Дженнифер Коэн, она участлива и заботлива. Дженнифер говорит мне о травмах Мэг, И объясняет, что искусственная кома, в которую её ввели, это глубокий медикаментозный сон. Говорит, что обычно пациенты проводят в нём немного времени, и он нужен для того, чтобы снять отёк головного мозга. И что сейчас Мак находится под тщательным наблюдением врачей и специальных мониторов. А значит, я могу волноваться меньше. Я понимаю, что миссис Коэн хочет успокоить меня, но мне всё равно страшно. А что с Эштоном? спрашиваю я. Пока говорить рано, но за его жизнь борются лучшие хирурги центра, отвечает она мне. В её глазах искреннее сочувствие и, кажется, даже жалость. Твоей тёте и брату повезло, что их доставили сюда. Нью-Корванский медицинский центр один из лучших в стране. Повезло, усмехаюсь я. Какое странное слово. Им очень повезло. Да, неправильное слово, соглашается миссис Коэн. Я зарываю пальцами в волосы. Мне кажется, что я нахожу здесь уже век. У тебя есть родственники или друзья, которые смогут приехать сюда и поддержать? осторожно спрашивает социальный работник. Нет, шепчу я. Мы друг у друга одни. Держись, дорогая. Ты сильная девочка. Миссис Квен вдруг кладёт ладонь на мою ладонь и сжимает её. Это странно, учитывая, что мы не знаем друг друга. Но, если честно, я благодарна ей за это. Я понимаю, что социальный работник не должен быть таким участивым, но её тепло помогает мне. Я благодарна ей за то, что она сидит со мной до конца операции Эштона, за то, что она не оставляет меня, когда приходят детективы, занимающиеся аварией, и задают мне какие-то вопросы. За то, что ободряюще улыбается. В какой-то момент я чувствую, что не одна, и это приносит немного облегчения. Из разговора с детективами я понимаю, что в аварии виновата не Мак. Она не справилась с управлением, потому что кто-то подрезал её машину на огромной скорости. Подрезал и скрылся, даже не остановившись посмотреть, что случилось с людьми в перевернувшемся автомобиле. Однако есть свидетели, и скорее всего, авария была запечатлена на уличную камеру. Сейчас это проверяется. Я слушаю полицейских и, кажется, не в полной мере осознаю случившееся. Сейчас на первом месте стоит следствие, а не причина. Меня тошнит от страха за жизнь тети и брата, и в голове все плывет, когда я понимаю, что где-то на земле есть человек, который виновен в том, что с ними произошло. Видя мое состояние, миссис Коэн мягко просит полицейских перенести разговор. Через час выходят врачи. Уставшие, молчаливые, с кругами под глазами. Один из них, вероятно, оперирующий хирург, останавливается рядом с нами. Я тут же вскакиваю и смотрю на него с надеждой. Вы опекун? Я несколько раз киваю. Все документы оформлены на меня. Операция прошла успешно, говорит хирург и трет глаза. Мальчика перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Состояние стабильно тяжелое. Будем отслеживать динамику. Он кратко рассказывает о травмах Эштона: закрытые травмы брюшной полости и груди, клапанный пневмоторакс, перелом рёбер и костей таза, повреждение крупных сосудов. Как и Мак, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Они не могут сами дышать, а я могу. Эта мысль не даёт мне покоя. Я молча слушаю врача, и когда он заканчивает, шепчу: "Спасибо, А потом опускаюсь на диванчик благодаря небеса за то, что и Эштон, и Меган живы. Миссис Коэн хлопает меня по плечу и говорит что-то успокаивающее. «Тебе нужно съездить домой, Санни», — говорит она. «Отдохнуть немного, привести себя в порядок, от тебя ничего не зависит». «Все зависит от врачей, понимаю», — тускло улыбаюсь я. «И не только от них». Миссис Коэн задумчиво смотрит на потолок, будто сквозь него хочет увидеть небо. На всё его воля. Я не хочу, чтобы чья-то воля управляла моей жизнью и жизнями моих близких. Это несправедливо. Можно будет увидеть Мэг, спрашиваю я. Я знаю, что тётя в коме, но мне непременно хочется ей сказать, что я позабочусь и о ней, и о Эштоне. Я их не брошу. Я не такая, как моя мать. Конечно, ты её увидишь, заверяет меня социальный работник. Но попозже. А теперь езжай домой, дорогая, ты очень устала. Мне ничего не остаётся делать, как послушать её. Мы встаём и покидаем комнату ожидания, а когда идём по коридору, я вижу, как нам навстречу бежит какая-то женщина с бледным лицом и раскрасневшимися глазами. Она забегает в комнату, и я понимаю, что ближайшие часы эта женщина проведёт там. Она заняла моё место. Наверное, пострадал кто-то из её близких. С какой-то странной ясностью я также понимаю, что комната ожидания отделения хирургической неотложной помощи занята всегда, и кто-то постоянно ждёт, когда белые двери откроются и выйдет врач, чтобы сказать жив или мёртв очередной пациент, чей-то ребёнок, родитель или любимый. Это ужасно страшно. Этот круговорот смерти и поломанных жизней. И у меня холодеет тело при мысли, что хирург мог сказать, что Эштона не удалось спасти. Скольким они так говорят? Мы спускаемся на этаж ниже, мне нужно подписать еще какие-то документы, и там у сестринской стойки случается еще кое-что страшное. Меня ставят в известность, что у Мэгана и Эштона нет страховки. А это значит, что счет за операцией будет огромным. Меня словно под дых ударили, перехватывает дыхание. Ньюкорванский медицинский центр один из лучших, это верно, но и стоимость его услуг высока. В смысле, переспрашиваю я ошарашенно. Как же так? Мэк всегда заботилась о страховке, всегда. Это какая-то ошибка. К сожалению, это не ошибка, мисс Ховард. Меган Винтер не успела продлить страховку для себя и для своего сына. Объясняет мне улыбчивая пластиковая девушка, глядя в экран компьютера. Она закончилась 2 недели назад. Зато девушка снова смотрит в экран. Меган Винтер имеет стоматологическую страховку, а Эштон Винтер офтальмологическую. Но, к сожалению, эти страховки не покрывают оказанную медицинскую помощь. Она даёт мне несколько документов, которые я, не глядя, подписываю как опекун, и счёт. Он огромен. Теперь его нужно как-то оплатить. Я смотрю на цифры, не понимая, как человеческая жизнь может быть такой дешевой и одновременно дорогой. Жизни бесценны, но у меня нет и той суммы, что указано в счете. И у Меган с Эштоном тоже нет. Возможно, Меган имеет небольшие накопления и можно будет продать наш старый дом. Наверное, тогда хватит. Должно хватить. «Могу я быть вам чем-то еще полезным, мисс Ховард?» — спрашивает пластиковая девушка. Я качаю головой и медленно отхожу от стойки с отстранённым лицом, думая, что теперь делать. Миссис Коен и медсестра, с которой она беседует, смотрят на меня жалостливо, понимают ситуацию. Я пытаюсь не казаться жалкой и улыбаюсь им. Где здесь туалет? спрашиваю я, чувствуя, как снова горят щёки и лоб. Прямо и направо, дорогая, отвечает социальный работник. Мои губы в нефрисплываются в деревянные улыбки, к которую и улыбкой-то назвать сложно, скорее это оскал. Я иду в туалет и снова ополоскиваю лицо холодной водой, пытаясь справиться с жаром. Помогает плохо. Пальцы ледяные, а щёки с альбомом так и горят. Я не хочу, чтобы мой Эштон попал в страну вечного детства Питера Пена. Вернувшись к стойке, я слышу разговор миссис Койнсмит с сестрой Бедная девочка, говорит социальный работник. Это её единственные родственники. Состояние у обоих тяжёлое, а тут ещё и проблема со страховкой. Такая большая сумма. И это только за скорую и за операции, поддакивает сестра. А сколько на лечение и восстановление уйдёт? Каждый день ворит стоит недёшево. И если её тётя очнётся, ей понадобится длительная реабилитация, вздыхает миссис Коэн. У неё серьёзная травма головы. Никто из докторов не даёт на её счёт утешительные прогнозы. Да и мальчику придётся ещё много чего перенести, несколько сложных операций. Он будет учиться ходить заново. Таким как мы без страховки оплатить всё просто нереально. Всего 2 недели. Как же так? качает она головой. Наша система здравоохранения несовершенна, разводит руками медсестра. Зато врачи отличные. Они дружно жалеют меня, понимают, что денег мне взять негде, и жалеют Эша с Меган. Деньги. Всё упирается в деньги. Всё даже человеческие жизни. Я не понимаю, когда деньги стали дороже людей, и я не смогу это принять. Однако точно знаю, что должна где-то найти их, чтобы спасти родных. Но где? Даже если я устроюсь на несколько подработок, не смогу заработать необходимую сумму. Даже если не буду учиться и брошу музыку. Даже если пойду воровать. Больничные счета будут только расти и расти. И даже продажа дома не окупит их. Господи, что мне делать? Что мне нужно сделать, чтобы спасти Мегана Эштона? Где взять деньги? На меня яростной птицей нападает отчаяние, и к горлу подступают слезы. Впервые в жизни я чувствую себя такой беспомощной. Когда умирали бабушка и дедушка, я чувствовала нечто подобное, свою неспособность противостоять этому миру. Сейчас же это ощущение усилилось. Я ничто, песчинка в бешеной буре жизни. Я не имею права на своё мнение, на свою свободу и свою жизнь. Я должна покориться воле судьбы, хотя никогда не верила в неё, и перестать бороться, потому что это бессмысленно. Сердце усыпано осколками разбитой души. они ярко блестят на солнце. Я всегда гордилась тем, что имею талант, голос и слух, что развиваю себя и иду вперёд, что не отступаю от своих желаний и целей, что я всё делаю правильно в жизни, стараюсь радовать своей музыкой, мечтаю дарить её людям. Хочу сделать этот мир лучше через рупор искусства. Однако сейчас я отчётливо понимаю всю эту чушь, высокопарная чушь. Миром правят не искусство и красота, А деньги. И если у тебя их нет, ты никто. Твоя жизнь и жизни твоих близких обнуляются, а жизни тех, кто существовал ради денег, ценятся как редкие алмазы. Мир несправедлив. Миссис Клайнами тестра продолжают разговор, а я вдруг неожиданно понимаю, что знаю, где взять деньги. Много денег, столько, сколько потребуется на лечение тёти и брата. Я знаю, у кого они есть. И что мне придётся сделать, чтобы их получить? От этой мысли у меня сводит зубы, но это единственный шанс. Мой, Эштона и тёти Мак. Если я не воспользуюсь им, то буду жалеть об этом всю жизнь, а ещё ненавидеть себя за малодушие и трусость. Я должна, должна, иначе нельзя. Я возвращаюсь, забираю документы и ухожу, вернее, убегаю. Ловлю такси и прошу отвезти меня в район для самых богатых жителей нашего города, застроенный утопающими в зелени особняками. Таксист явно не может понять, что я там забыла, но мы успешно направляемся в Верхний Ист-Хиллс. Я помню адрес Дьяны Мунлайт, но не помню номер телефона её матери. Я готова продать себя. Теперь готова. Я не смогу жить дальше, зная, что могла бы спасти своих близких, но не стала делать этого, боясь предать мечту. Когда есть выбор между мечтой и человеком, я выберу то, что реально. Пусть мечты стать настоящим музыкантом и выступать, так и останутся мечтами. Я продам свой голос Diane Moonlight. Когда мы подъезжаем к знакомому неприступному особняку со стенами из плит цвета кофе с молоком, моё сердце вдруг замедляется, больше не бьётся как ненормальное. Я впадаю в эмоциональную кому и равнодушен ко всему, даже к своему выбору. Такси быстро уезжает, а я остаюсь одна перед огромными воротами, за которыми начинаются владения Монлэйтов. И нажимаю на звонок. Охрана внимательно изучает меня через видеокамеру и интересуется, зачем и к кому я пришла. Я хочу встретиться с миссис Монлэйт. Передайте ей, что пришла Санни Ховард, чтобы обсудить её предложение. Произношу я, отстранённо думая, что сейчас меня просто пошлют. Однако мне велят подождать. А через 10 минут ворота неожиданно отъезжают в стороны, давая мне возможность пройти. Меня встречает знакомый охранник. В ту ночь, когда перепутов с Дианой меня привезли в этот роскошный дом, он держал в окне мою импровизированную верёвку. Возможно, меня пустили только потому, что узнали. Это радует. Миссис Мунлейд ждёт вас, говорит охранник. Позвольте вас проводить. Она ждёт. Я покорно иду за ним. Жаркий и пыльный воздух горит в легких. Наверное, никто не приходит к дому Мунлэйтов пешком. От забора до дома нужно идти ярдов 150. Скорее всего, все приезжают на машинах. Меня встречает парадный фасад, украшенный портиком с колонной, который завершает треугольный фронтон. Над особняком сияет солнце в дымке. Погода стоит безветренная, и прежде чем подняться по парадной лестнице... Несколько мгновений я смотрю на это солнце, словно прощаясь. В особняке стоит королевская прохлада, не то что на душной улице. Меня ведут по коридорам и лестницам, и в душе появляется ощущение дежавю, когда-то это всё уже было. Однажды совсем недавно меня вели по этому замку на встречу к миссис Мунлайт, которая хотела купить мой голос. Теперь я сама ищу встречи с ней, потому что хочу продать свой голос. Однако в тот раз наша встреча состоялась в зимнем саду под стеклянным куполом, которого росли прекрасные цветы и деревья. А сегодня меня отправляют в квадратную полутёмную комнату, похожую на лаконичный кабинет. Здесь царит настоящий контраст цветов и фактур: камень, глянец, кожа, стекло, блеск хрома. Здесь есть только белые, чёрные и серые цвета и ни единого яркого пятна. Атмосфера давящая, И холоднее, чем во всём доме. Ужасно мёрзнут пальцы, и я пытаюсь согреть их дыханием. Я сажусь на чёрный кожаный диван, скрещиваю ноги и жду. Эмоций нет, ничего нет, и меня нет. Анестезия чувств. Эмма Монлейт появляется не сразу, лишь через полчаса. Она стремительно заходит в кабинет, оглядывает меня долгим пронзительным взглядом и садится в кресло за стеклянный массивный стол. Одета она под стать этому местечку: серые брюки, белая майка и чёрный жакет, накинутый на узкие плечи. Лицо, как и всегда, неприступно холодное. Миссис Мунлайт явно хотела заставить меня ждать. Однако я понимаю, что если бы я не была ей нужна, она бы не пустила меня в этот дом. Это обнадеживает. Она закидывает ногу на ногу, я вижу её тонкие шпильки и резко спрашивает: "Что ты хотела, Ховард?" Я не вижу смысла тянуть время и мне не до обмена любезностями. Я согласна на ваше предложение, миссис Мунлейд, — говорю я прямо. Даже так? — приподнимает она бровь и вдруг начинает смеяться. Я слушаю ее смех с совершенно серьезным выражением лица. Мне не смешно. — Ну и насмешила ты меня, — заявляет Эмма Мунлейд, пристально рассматривая мое лицо. — А ты забавная, Санни Ховард. Забавнее, чем я думала. Она подаётся вперёд. Почему ты передумала? Куда дела свою гордость? Или решила поиграть со мной, чтобы повысить ставки в нашей сделке? Ну же, отвечай. Мне нужны деньги. Много денег, говорю я, мой голос тише, чем мне бы хотелось. Деньги нужны всем. Что изменилось с прошлой нашей встречи? Миссис Мунлейт пытливо смотрит на меня. Для чего они тебе, девочка? Мои родственники попали в аварию. Мне нужны деньги на лечение, признаюсь я. Смысл скрывать, она всё равно узнает. Вот оно что. И ты сразу забыла о гордости, о которой так много кричала в прошлую нашу встречу. Откидывается на спинку кресла миссис Мунлайт. Ах, предала свои идеалы. Как же так, Ховард? Мне нужны деньги, чтобы оплатить лечение, устало повторяю я. Я согласна на вашу сделку. Спасибо за то, что согласилась, улыбается она хищно. Но ты не думала, что я больше не нуждаюсь в твоих услугах? Я сглатываю. Об этом я действительно не думала. Неужели они уже нашли кого-то, кто будет петь вместо Дианы? Лицо снова пылает, пальцы совсем ледяные. Я не знаю, что сказать, и мне снова становится страшно. Неужели я не смогу помочь Мегн Эштону? Неужели всё зря? Нужно что-то сказать, но я молчу. Просто смотрю на миссис Мунлайт и молчу, стискивая пальцы на коленях. Она звонко смеётся. Не знаю, почему ей смешно. Не знаю, откуда в груди эта чёрная пустота. "И сколько ты хотела получить?" спрашивает Эмма. Мне просто интересно, во сколько ты оценила себя, Ховард. Какая разница, если в моих услугах вы больше не нуждаетесь? Спасибо, что уделили мне время. Я встаю, не чувствуя ног. Может быть, стоит умолять её встать на колени? Сесть, резким тоном велит мне миссис Мунлейт. Она недовольна, что поиграть со мной не удалось. Мы не договорили. Я снова опускаюсь на диван. Ещё не всё потеряно. Она решила указать мне на моё место? Забавно. Она смотрит на меня и говорит, постукивая ручкой о стеклянную поверхность стола: "Ты не нравишься мне, Ховард. Меня раздражают твои принципы. Более того, я считаю их жалкими. Но ты обладаешь хорошим голосом, этого у тебя не отнять. Ты знаешь, что моя дочь оказалась в непростой ситуации, её голос временно пропал, но она должна записать свою первую песню." Отложить это мы не можем, и девушку с эмбром похожим на твой мы всё ещё не нашли. Только поэтому я соглашусь на сотрудничество с тобой. Что ж, по крайней мере, она честна. Во-первых, мне нужно знать, сколько ты хочешь, говорит миссис Мунлейт. Я не могу назвать точную сумму. Она поднимает бровь. Я хочу, чтобы вы оплатили лечение и реабилитацию моих родственников, отвечаю я. Этот момент я обдумывала ещё в такси. И всё? Щурица она. А на что ты будешь жить? Буду работать, как и раньше, пожимаю плечами я. Господи Иисусе. Да ты ещё наивнее, чем я думала, Ховард, со смехом восклицает миссис Мунлейт. Кроме этого тебе ничего не надо? Нет. Я просто хочу спасти Эштона и Мак. Хорошо. Янет она задумчиво. Во-вторых, мы заключим договор, Ховард. Мои юристы составят его в кратчайшие сроки. По договору ты будешь петь вместо Дианы и сохранишь это в тайне. Кроме того, ты оставишь свою музыкальную группу и учёбу в Хартли. Никто больше не должен будет слышать твой голос. Отныне он будет принадлежать Диане. Миссис Мунлайт петливо смотрит на меня, зная, что я соглашусь. У меня нет выбора, и она повышает ставки. Дыра в груди становится всё больше. Мне не отказаться. Также ты должна будешь оборвать все свои связи, продолжает миссис Мунлейд. Оставить своих друзей и родных. Ах, прости, твои родные в больнице. Она отлично знает мою биографию. Это тоже забавно. И если ты хочешь заключить договор с нами, тебе придётся пойти на это, Ховард, жёстко говорит миссис Мунлейд. Придётся начать жизнь с нуля, и я помогу тебе в этом. Если же тебе тяжело решиться на это, то, конечно, мы не станем заключать договор, мило улыбается она. Всё зависит от тебя. Я молчу, разглядывая руки. Я не думала, что условия договора будут такими. Знала, что больше не смогу петь, но не знала, что мне придётся отказаться от своей жизни и от самой себя. Это больно, но эту боль я буду чувствовать потом. Когда анестезия чувств сойдёт на нет. Что я должна выбрать? Свою жизнь или две другие? Я вспоминаю нашу встречу в аквапарке. То, как смеялась Мэг, когда я брызгала на неё водой, то, как сияли глаза восторженного брата, когда он бежал к водным горкам. Я вспоминаю наш последний разговор. И я знаю, что ты сможешь сделать больше, чем думаешь. Я верю в тебя. Слышу я голос Мэг в голове. И мне кажется, что я чувствую тепло её пальцев на своей ладони. Я не могу повернуть назад. Понимаю, что тебе тяжело, Ховард. Могу дать час на раздумье, произносит миссис Монлейт. Взвесишь все за и против. Эя согласна, хрипло отвечаю я. Краски меркнут, звуки становятся глуше, и я также отстранена от действительности. Она испытывающе смотрит на меня. Уверена? Уверена. Если ты нарушишь договор, то заплатишь огромную неустойку, и твоя жизнь превратится в ад, сообщает она. Это не угроза, Ховард, а констатация факта. Если ты предашь меня, то тебе будет плохо. Ты же знаешь, кто я. Знаю, мой голос едва слышен. Вот и отлично, кивает миссис Мунлейт. Сегодня мои юристы составят договор. Завтра подпишем. И приступим. Она трёт сухие ладони. Кольцо на её пальце ярко сверкает даже в полутьме. Мне нужен аванс. В смысле, поднимает бровь миссис Мунлейд. Оплатите счета за операции, смотрю я ей прямо в глаза. Мне всё равно, что она будет обо мне думать, мне нужны гарантии. Хорошо, соглашается она, зная, что я не соскользну с её крючка. Я сообщаю ей, как зовут тётю и брата, и где они находятся. Миссис Мунлейд говорит, что деньги будут переведены сегодня. Для неё это ничтожная сумма, для меня неподъёмная. Мне тоже нужен аванс Ховард. Пристально смотрит на меня миссис Мунлейд. Своего она не упустит. Что я должна сделать? Оборви свои связи с прошлым в течение 2 дней. Послезавтра начинаем работать. Мы должны поторопиться, поняла меня? Поняла. Покаряюсь я до сих пор не осознавая, что я должна буду сделать. Деньги сделали тебя такой послушной, усмехается миссис Мунлейт. В последнюю нашу встречу ты вела себя совсем иначе. Может быть, они не так уж и плохи, верно? Деньги правят миром, а те, у кого есть деньги, правят людьми. Всё просто, да? Вы правы, шепчу я, вы сильнее. Можешь идти, резким тоном заявляет миссис Мунлайт. Будь со мной на связи и не вздумай выкинуть что-нибудь. Поняла меня, малышка Ховард? Свободна. Я встаю и подхожу к двери. Оборачиваясь, я вижу довольную улыбку Эммы. Она победила. Но я не чувствую себя проигравшей, я чувствую себя неживой. Внутри пугающая пустота, а снаружи жестокий мир. Деньги побеждают людей. Деньги победили меня. Охранник провожает меня к автомобилю. Миссис Мунлайт распорядилась, чтобы меня довезли до дома. Я иду к нему на ватных ногах, стараясь держаться прямо и уверенно. В какой-то момент мне кажется, что спину мне прожигают взглядом. Я резко оборачиваюсь и вижу в окне второго этажа лицо Дианы. Она внимательно смотрит на меня, я на неё. В этот момент я не могу ни ненавидеть её, или презирать. Чувство заперто внутри. Я просто смотрю на Диану, вдруг понимая, что отдаю ей свой голос. Наверное, Moonlight довольна. Теперь она сможет стать настоящей певицей. Русалочка отдала свой голос Злой Ведьме. Я с трудом отрываю от Дианы взгляд и сажусь в чёрный автомобиль. Водитель в строгом костюме тотчас закрывает за мной дверь и садится на переднее сиденье. Мы уезжаем. Я так погружена в себя и свои мысли, что дорога до дома для меня словно мгновение. В какой-то момент машина просто останавливается, и я понимаю, что мне нужно выходить. «Спасибо. Благодарю я водителя», — он снова открывает передо мной дверь. «Когда за вами приехать, мисс?» — спрашивает он. «В смысле?» — хмурюсь я. «Мне велено сопровождать вас», — отвечает водитель. «Вы уже сопроводили меня до дома, благодарю. Можете быть свободны». Говорю я и почти дружески касаюсь его предплечья. Я не привыкла, что мне кто-то прислуживает. Водитель изумленно на меня смотрит. Кажется, мое поведение слишком отличается от поведения его хозяев. «Хорошо, мисс», — кивает он и уезжает. А я иду домой. Там никого нет. Ни Кирстен, ни Лилит. Я чувствую себя роботом. Механически принимаю душ и мою голову. Механически ем, хоть и не чувствую голода, Механически ставлю телефон на зарядку. И также механически ложусь в кровать, заведя будильник. Я знаю, что мне нужно поспать несколько часов, потому что я не спала больше суток, а мне понадобятся силы, чтобы действовать дальше. Я пытаюсь действовать логически, но вопреки логике я не могу сомкнуть глаз. Всё думаю о тёте и брате. Очнётся ли Мэг? И когда это произойдёт? Завтра? Через день? Через неделю? Через неделю? Какой она будет, когда очнётся? А что будет с Эштоном? Какой станет его жизнь после таких травм? Сможет ли он восстановиться, сможет ли ходить? Вернётся ли Аник к прежней жизни? А я? Я знаю, что не вернусь. Мне не дадут сделать этого. И всё, что мне нужно, попрощаться со всеми за эти 2 дня. Понятия не имею, как это сделать. Собрать всех друзей, Закатить прощальную вечеринку и сказать им: "Ребята, мы больше не общаемся. Всем пока". Так? Я не знаю, как буду жить без своих Лилит и Кирстен. Чёрт, я даже больше не злюсь на неё. Не знаю, как буду жить без связи с солнцем. Куда, парни, без меня? Куда я без них? Не знаю, как буду жить без дастина Лестерса, человека, которого я полюбила. Я лежу на боку, смотрю в белую стену и думаю о Лестерсе. Мне вспоминаются его горящие глаза, сильные руки, ласковые губы. Его слова и прикосновения, и ментоловые сигареты, которые он обожает. Наша история началась так нелепо, что сейчас мне просто смешно. Я бы смеялась, если могла, честно. Сначала мы возненавидели друг друга. Я не сразу разглядела за маской знаменитости настоящего Дастина, а он не сразу узнал настоящую меня. Сейчас мы только-только начали это делать, и мне казалось, что будущее за нами, но всё получилось иначе. Будущее за чьими-то деньгами. Теперь наша история закончится на моём внезапном уходе. Я крепче сжимаю подушку. Интересно, когда я уйду, Дастин будет скучать, будет вспоминать меня, о сожалеть, что ничего не вышло? Я буду. Это сожаление останется со мной на всю жизнь. Но я буду надеяться, что у Дастина всё будет хорошо. Стоящий на зарядке телефон разрывается от звонков. Это Дастин. Я отключаю звук. Не знаю, что скажу ему по телефону. Мне страшно слышать его голос. Я всё-таки засыпаю в тревожном сне на несколько часов, а потом вдруг распахиваю глаза, понимая, что снова должна ехать в медицинский центр. Дома так никого и нет. Кирстен всё ещё обижена. а Лилит либо на работе, либо пропадает с октавием, от которого ей сносит крышу. Я одеваюсь, черная футболка, черные джинсы, черные кеды, затягиваю волосы в высокий хвост, вставляю в уши наушники, чтобы не слышать этот мир, и ухожу. Дастин звонит и пишет, но я игнорирую его. В общем чате я вижу сообщение о том, что че-то избили. Моя первая реакция испуг, потому что я понимаю, что не выдержу, если с ним что-то случится. Но оказывается, что у Чета сломано ребро, ничего серьезного, если, конечно, не считать ссадин шишек и синяков. Кто это сделал, я не понимаю до тех пор, пока Нейтан не пишет, что во всем виновата девушка Чета, та, которую он скрывал. Нейтан уверен, что это из-за нее, они начинают ругаться, а я выхожу из беседы. Через два часа я во второй раз за сутки попадаю в больницу, но уже не в отделение экстренной хирургической медицины, а в отделение интенсивной терапии. И Мак и Эш находятся там под наблюдением докторов и мониторов. Миссис Мунлейт сдержала своё слово. Счета за операции покрыты, что безумно удивляет миссис Коэн, которая всё ещё находится на работе. Она уставшая, но её улыбка всё такая же тёплая и сочувствующая. "Где ты взяла их, милая?" осторожно спрашивает социальный работник. "Одолжила", отвечаю я, "у богатой родственницы". Я думала, у тебя никого больше нет. Я тоже, фальшиво улыбаюсь я. Но чудеса бывают. Вы верите в чудеса? Верю, отвечает миссис Коэн. Она всё ещё настороженно смотрит на меня. Может быть, думает, что я украла эти деньги или заработала нечестным путём. Как думаете, когда Меган выйдет из комы? спрашиваю я. Ох, милая, это одному Богу известно. вздыхает она На тебе лучше поговорить об этом не со мной, а с доктором. Сейчас он в операционной, но в конце смены найдёт для тебя время. Сегодня ты сможешь увидеться со своей тётей. Знаешь, когда человек в таком состоянии, важно, чтобы кто-то из близких был рядом и поддержал. Я верю, они всё слышат и понимают. Твоя поддержка очень нужна. Спасибо. А когда я смогу увидеться с братом? Миссис Коэна отводит глаза. Я начинаю нервничать. Что случилось? Что произошло? спрашиваю я севшим голосом. Перед твоим приездом его вновь увезли в операционную, говорит миссис Коэн. У него было внутреннее кровотечение. Не волнуйся, кровотечение удалось остановить, но сейчас Эштон в послеоперационной палате. Она отводит меня в палату реанимации и интенсивной терапии. Для этого мы обе надеваем бахилы. Невесомые одноразовые халаты, смешные шапочки и маски. Это странное место. Тут множество кроватей, и у каждой есть свои мониторы, которые позволяют осуществлять постоянный контроль показателей жизнедеятельности. Напротив кровати, и каждая из которых занята, стол медицинских сестер, а рядом с ним стоит тележка для неотложной помощи. Я думала, что здесь должна царить тишина, но я слышу множество звуков, которые издают приборы, а еще голоса. И это почему-то придаёт мне сил. Жизнь состоит из звуков, а тишина песня смерти. Миссис Коэн ведёт меня к кровати, на которой лежит Мэк. Её глаза закрыты, под ними глубокие тени, кожа белее мела. К ней подключены респираторы и множество непонятных трубочек, голова обмотана бинтом. Я смотрю на тётю Мэк и не узнаю её. Она кажется маленькой, хрупкой и беззащитной. Мне дают стул, и я сажусь рядом. Несмело беру её за руку и молча прошу, чтобы она держалась. Наверное, я должна плакать, но слёз нет. Пустота всё ещё держится за меня, а возможно, пустота это я. Всё будет хорошо, с трудом размыкаю я губы. Мак, всё будет хорошо. Я обо всём позаботилась. Достала деньги. Тебе и Эшу ни о чем не надо волноваться. У вас будет лучшее лечение. Просто приди в себя, хорошо? Эш скоро очнется и расстроится, если ты будешь спать. Поэтому обязательно открой глаза. Слышишь, Меган? Я надеюсь на то, что она слышит меня и крепче сжимаю ее ладонь. Резкий звук заставляет меня вздрогнуть и обернуться. Это пищит монитор, подключенный к одному из пациентов. Медсестры тут же оказываются рядом, пытаясь понять, в чём дело. Жизненные показатели падают. Включается громкая связь. От неё у меня мурашки бегут по телу, и почти тут же появляется дежурный доктор, который начинает осмотр. Меня выводят из палаты, я даже толком не успеваю попрощаться с Меган, а того пациента срочно увозят в операционную. Я не знаю, кто это, но мысленно желаю этому человеку выкарабкаться. Люди должны жить. Затем я сижу в комнате ожидания. уже в другой общей, и миссис Квен со мной. Она рассказывает мне о том, какие операции понадобятся Эштону, когда ему станет лучше. Лечение будет долгим, как и реабилитация. Теперь я знаю, что смогу обеспечить их брату. Вопрос с деньгами решён. Что касается Мэк, нужно ждать, когда она очнётся. Она может пробыть в таком состоянии долго, от нескольких дней до нескольких месяцев. Но чем быстрее очнётся, тем лучше. Социальный работник очень добра со мной. Её спокойный голос успокаивает меня, и я благодарна миссис Коэн за эту теплоту, уже в который раз. Я приехала сюда рано утром, сейчас поздний вечер, но мне кажется, что мы знакомы целую вечность. Почему вы не идёте домой? спрашиваю я, понимая, как она устала. Не могу бросить пациентов и их семьи, отвечает миссис Коэн. А у вас есть семья? Есть, улыбается она. Мой сын женился пару лет назад, они живут неподалёку от моего дома. Наверное, вы редко видитесь? Нечасто, смеётся она. Это потому, что вы почти не бываете дома, улыбаюсь я. Нет, милая, а в голосе миссис Коэн гордость. Мой Алекс нейрохирург, и он круглосуточными сутками пропадает в клинике. Куда мне до него? Я бы хотела иметь такую мать, как миссис Коэн. Она по-настоящему добрая и любит сына. Не знаю, почему моя мать не стала такой. Не знаю, почему она никогда не станет гордиться мной. Я уезжаю поздним вечером, когда Эштона отключают от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Кирстен была дома, но внуф ночует в другом месте, а Лилит, наверное, крепко спит. Я стою в тёмной гостиной у открытого окна, не зная, что делать. У меня остался последний день. Эта мысль ошарашивает меня. Сзади меня кто-то обнимает. Я оборачиваюсь и вижу Лилит, сонную и встрёпанную. "Где ты была весь день, Ховард?" спрашивает она, зевая. "На работе, лгу я. Просили заменить заболевшую девочку." "Я звонила тебе, но ты не отвечала", замечает Лилит и зевает. Извини, было много клиентов. Я поворачиваюсь к подруге и улыбаюсь ей. Я бы подумала, что ты меня игнорируешь, если бы не знала, что ты никому не отвечаешь. Хихикает Лилит. Тебя искали все. Я парни из группы Лестерс. Слушай, это такая стратегия от Да Ховард. Какая? Я вытаскиваю из чёрных волос Лилит белое пёрышко. Я всё знаю, грозит она мне пальцем. Ты приручаешь Лестерса, да? И как я его приручаю? Любопытствую я. Включаешь полный игнор, заставляя его волноваться и искать тебя. Между прочим, он приезжал к тебе пару часов назад. Мальчик волнуется, нараспев говорит Лилит. Думает, что с тобой что-то случилось, а я с тобой в сговоре. Даже заставил звонить тебе. Вновь хихикает она, потому что думал, будто я вру. Он такой ревнивый. «Еще немного, и он будет стопроцентно ручным». Дастин приезжал. Мне стыдно перед ним, но я не могу побороть себя и взять трубку, хотя безумно хочу услышать его голос. «Это случайность», — отмахиваюсь я, стараясь оставаться внешне спокойной. «Перезвоню ему завтра». «А где Кирстен?» — перевожу я тему. «Пришла и снова ушла к Эмми», — дергает плечиком Лилит. «Раздражает. И Эмми раздражает». Я сказала Кирстен, что вы должны помириться, а она наорала на меня и заявила, что я тебя защищаю. Я уверена, что Эми промывает ей мозги. Все будет нормально, зачем-то обещаю ей я. Мы помиримся. Как у тебя с Октавием? Губы Лилит расплываются в широкой мечтательной улыбке. Он невероятный, сообщает она. Мы гуляли вчера всю ночь, и это было божественно. У меня от него сносит крышу. Сладкий так целуется, что кажется, будто уносит в космос, а в постели подруга замолкает и те ребята тонкую лямку сорочки смущённо улыбается. Наверное, ты думаешь, что я легкодоступная? Я ничего не думаю, качаю головой я. Но я правда безума от него. Знаю, что это недолго, но пытаюсь урвать своё. Хочу запомнить эти дни навсегда. Ты любишь его? спрашиваю я. Не знаю. Но точно знаю, что в восторге от Закончить фразу Лилит не успевает. Её телефон, который она держит в руке, используя в качестве фонарика, начинает звонить. Октавий. Нет, морщится подруга, глядя на экран. Номер скрыт. Это какой-то идиот. Последние пару дней звонит и молчит. Алло? Гаркает она. Алло, говорите. Опять молчишь? Хватит звонить мне, придурок. Злится Лилит. Если тебе так скучно, найди занятие поинтереснее, а я поменяю номер. И она отключается. Снова молчит. Достал, хмурится она. Есть мысли, кто это? спрашиваю я. Не единый. Если только этот ненормальный Бен, вспоминает она своего поклонника. Может быть, заявить в полицию? осторожно спрашиваю я. На что заявить? На то, что мне звонят и дышат в трубку? Нервно смеется Лилит. «Меня пошлют, просто пошлют!» «Пойдем спать, Ховард», — сладко тянется подруга. «Мне завтра рано вставать на работу». «Можно я буду спать в твоей комнате?» — вдруг спрашиваю я. «Плохие сны вчера снились». «Можно», — великодушно разрешает Лилит. «Но у стены буду спать я». Мы болтаем немного в кровати, и подруга действительно засыпает. Во сне она улыбается. «А я снова не могу заснуть». Просто дожидаюсь утра, проигрывая в голове разные сценарии прощания. Анестезия всё ещё действует. А может, я ещё не до конца осознаю действительность. Утром мы вместе завтракаем, и я притворяюсь, что спала, хотя Лилит замечает круги под моими глазами и усталый вид. Ты должна больше отдыхать, Ховард, качает она головой. Выглядишь ужасно. Лестер сбежит от тебя, когда увидит. И не заигрывайся с ним. Эти звёзды через одного психи. Она целует меня в щёку, напоследок говоря, что вернётся только утром, потому что вечером у них с Октавием свидание. Лилит улыбается мне на прощание и убегает, а я, глядя на закрытую дверь, вдруг понимаю, что это был наш последний разговор. У меня опускаются руки, и я не верю, что наша дружба кончится так внезапно. Я опускаюсь на пол и просто смотрю в одну точку. Через какое-то время снова звонит Дастин, но я не беру трубку. Он прислал мне множество сообщений, но я не читаю их. Потом звонит Оливер и нервно интересуется, какого чёрта я вышла из беседы. Это глюк телефона, говорю я ему, и он верит. Куда ты пропала, Санни? спрашивает друг. Что-то случилось? До тебя никто не может дозвониться. Очень много работы с Новалгуя, но платят хорошие деньги. Репетиции придётся перенести из-за чего, вздыхает Оливер. Как он? отлёживается, хмыкает друг. На нём всё заживает быстро, не переживай. С кем он подрался? Из-за чего? Чэд молчит, не хочет ничего говорить. Мы знаем только, что это была не драка, его избили. В Питер он на одного это всегда избиение, усмехается Оливер. Но мне кажется, это из-за той девчонки, с которой он встречался. Может, она подружка какого-нибудь парня из банды? Чт дурак, тепло замечаю я. Никогда не думала, что он способен влюбиться. Надеюсь, любовь это не заразно. Хмыкает Оливер. Не хочу заболеть этой фигнёй. Кстати, у Кирстен кто-то появился? Как бы незначай спрашивает он. Насколько я знаю, нет, отвечаю я. Хотя, а почему ты спрашиваешь? Мы с парнями видели её с подружкой и каким-то типом на площади Святого Адама. Я подумал, может быть, она с другом? Кирстен нравится тебе? М-м, ну, она прикольная, задумчиво отвечает он. Если нравится, не теряй времени, советую я. Серьёзно, Оливер, не будь идиотом. Если нравится, действуй. Кирстен любит белые розы, шоколадные брауни и Gravity Falls. Обожает, когда к ней проявляют внимание и заботу. На дух не переносит ананасы и коллекционирует фигурки Фанка. Она учится на факультете композиции в кино, потому что обожает кино и может часами говорить о нём. Дерзай, Оливер. Что ты несёшь, Санни? Хмуро откликается он. Мы думаем, у нас много времени, чтобы всё успеть, но это не так. Времени катастрофически мало. Разбрасываемся днями, хотя беречь нужно каждую минуту. Вдруг горячо говорю я. И давно ты стала пессимистом. Оливер недоволен, что я затронула эту тему. Я реалист, жёстко откликаюсь я. И вижу, что ты не можешь сделать первый шаг, а она думает, что тебе на неё плевать. Мы прощаемся не на самой позитивной ноте. Оливер несколько обижен, но я считаю, что всё сказала правильно. Я дорожу ими обоими. Я снова собираюсь и еду в Хартли. Он, как и всегда, оживлён. Летний семестр в самом разгаре. Я иду по знакомым коридорам мимо знакомых классов, вижу знакомые лица. Отовсюду слышу музыку, и сердце обливается кровью. Это место стало моим вторым домом, и я не хочу прощаться с ним. Я должна проучиться здесь ещё два семестра, но мне придётся уйти сейчас. Когда в учебном отделе узнают, что я хочу забрать документы, на меня смотрят как на идиотку. "Вы уверены, мисс Ховард?" спрашивают меня. Уверена, отвечаю я. Какие документы я должна подписать? Ховард, ты с ума сошла? гремит надо мной знакомый голос. Я поворачиваюсь и вижу профессора Бланшета, грузного мужчину в очках. Хочешь бросить Хартли? Так вышло, профессор Бланшет. Печально улыбаюсь я. Мне радостно его встретить. Ещё бы, экзамен по гармонии остался позади. Но становится неудобно. Во мне живёт очень странное чувство, как будто бы я предаю школу музыки, как будто бы я предаю лично профессора Бланшета. Так вышло, переспрашивает он и вдруг хватает меня за руку. А ну иди за мной, Ховард. Он выводит меня из учебного отдела и тащит за собой в пустой класс. Сопротивляться я не могу, слишком уважаю его, да и сил на это нет. Что случилось, Ховард? сердито гремит он. Какого черта, Дранова, ты решила оставить Хартли? Проблемы с деньгами. Я снова вру, ненавидя себя за это. Серьезно? Хмыкает он. А не ты ли одна из нескольких студентов, у которых стипендия почти покрывает оплату за учебу, а? Ты, Ховард, ты! Он тыкает пальцем в воздух. Я лично был в комиссии, которая решала, кому дать эту стипендию. Я отвожу взгляд в сторону. Не знала, что профессор Бланшетт в курсе этого. Мне вообще казалось, что ему плевать на студентов. Отвечай, требует он. Почему решила уйти? Я не могу объяснить, профессор. Я набираюсь смелости и смотрю в его лицо. Но я должна, понимаете? Не понимаю, рявкает он. Не понимаю людей, которые по своей воле разбрасываются перспективами, которые 치хать хотели на свой талант и на то, что вкладывают в них другие, которые придают музыку в конце концов. Я не. Я хочу сказать, что не предавала музыку, но это ведь так и есть. Я предательница. Профессор Бланшет петливо смотрит на меня. Ховард, отвечай, что случилось? Не могу. Я просто должна уйти. С твоим потенциалом нельзя уходить, Ховард, хлопает он ладонью по столу в порыве чувств. Что ты несёшь? Влюбилась, что ли? Беременна? Нет. А что тогда у тебя там могло случиться? Боже, Ховард, вы доведёте меня. Твоя мать? Профессор вдруг замолкает. Моя мать что? спрашиваю я. Твоя мать училась здесь, ты же в курсе, бросает он хмуро. Дорин Ховард, твоя мать. Я сразу понял. Вы похожи лицом. Когда-то она была моей студенткой и тоже выбрала класс гитары, а не класс по гармонии. Я ненавижу, когда кто-то говорит, что я и Дорин похожи. Я не хочу даже слышать о ней. Она ведь бросила Хартли, усмехаюсь я, потому что забеременела мной и потому что мой отец оказался мудаком. Что-то вроде этого, хмурится профессор Бланшет. А теперь я бросаю, да? Но я не беременна, и я не сошла с ума из-за любви. Я не пью и не балую истравкой. Я другая, слышите, профессор? Говорю я, с трудом понимая, что мой голос становится звонче и звонче. Бланшит тоже замечает это и почему-то успокаивается. Я знаю, что ты другая. Тебе и таланта, и терпения насыпано больше, и ума. Поэтому я не позволю тебе уйти. Отвечай, что у тебя случилось, снова требует он. Я молчу. Ховард, не гневи Бога, рассказывай. Я не собираюсь отпускать одну из лучших студенток. Я не лучше. Да и вы этого никогда не говорили. Я что, идиот, хвалить студентов? ухмыляется Уан. Стоит только кого-то похвалить, как вы считаете, что можно перестать усердно учиться? Ну же, Ховард. Профессор бланшит. Я не могу вам ничего сказать, но от моих поступков сейчас зависит жизнь двух близких мне людей. Пожалуйста, не мешайте мне. Это действительно тяжело. "Неужели вы думаете, что я просто так отступилась бы от Хартли, от музыки, от всего этого? Серьёзно, вы так думаете?" спрашиваю я. "Возможно, вид у меня такой, что Бланшид вдруг отступает." "Хорошо, Ховард. Я тебя понял. Но давай придём к компромиссу," вдруг миролюбиво предлагает он. "Я помогу тебе оформить академический отпуск на год или на два, с сохранением стипендии. Как тебе?" ты решишь свои проблемы и доучишься. Я не хочу, но он уговаривает меня на это, и я соглашаюсь. Наверное, психологически это не так болезненно, когда знаешь, что однажды сможешь вернуться. Профессор Бланшет ведёт меня в учебный отдел и сам всем занимается, поднимая свои связи. Через несколько часов он отдаёт мне документы и говорит, что отныне я в академическом отпуске. У кого ты в классе? У Фолка? Бедняга, он вечно тобой хвастался. Надеюсь, все твои проблемы решатся, Ховард, и ты вернёшься. В конце концов, я потратил на тебя уйму времени, ворчливо сообщает он. Спасибо вам, профессор, искренне говорю я. Я буду это помнить. Я тоже, Ховард, его голос звучит угрожающе. Возвращайся. Не будь как мать и Что там с Дорин? вдруг спрашивает он. Чем она занимается, бросив музыку? Ничем, отвечаю я и рассказываю о матери. Профессор слушает меня и задумчиво кивает головой. Лицо его не меняется, но в глазах появляется лёгкий налёт печали. Ему жаль, что некогда талантливая студентка стала такой. А они оба подавали большие надежды. Вдруг вздыхает профессор Бланшет. Твоя мать и твой отец, полагаю, что твой, добавляет он. Дорин ни на кого больше не смотрела. Я пожимаю плечами. А что мне сказать? Не хочу быть жестоким, но это плата твоей матери за свой выбор, говорит он. От счастья я чувствую себя виноватым, не смог я в своё время остановить. Поэтому и в тебя так вцепился Санни Ховард. Он неловко хлопает меня по спине, неведомое проявление чувств со стороны профессора Бланшета. А твой отец, вы общаетесь? Я понятия не имею, кто он, отрезаю я. У профессора приподнимаются брови. Вот козёл, фыркает он. Не общается с ребёнком, а потом жалуется, что у него нет детей. Ха. Вы знакомы? Хотя странный вопрос. Если он учился у вас, то, конечно, знакомы, говорю я. Хочешь с ним встретиться и плюнуть в рожу? спрашивает профессор. Он невероятно щедр. Мне не до этого, но спасибо, усмехаюсь я. Спасибо вам, правда. Вы сделали для меня слишком много. И я ухожу снова. Ховард, кричит мне в спину профессор Бланшик. Ты есть студент и талантливей тебя. Не зазнавайся и играй каждый день. Мне нужно ехать в больницу, а потом домой забрать вещи и раствориться. Я должна попрощаться, но не знаю, как это сделать. Мне страшно. В метро я думаю, А что бы я делала, если бы исчезли Лилит или Кирстен? Поверила бы я в это? Нет. Наверное, если бы моя подруга исчезла, я бы пошла в полицию. Даже если бы она оставила записку с объяснением, я всё равно бы решила, что с ней что-то случилось, и стала бы её искать. Я уверена, что мои друзья будут искать меня, и Дастин тоже. Но мне этого не нужно. Значит, я должна сделать что-то. Что заставить друзей не искать меня, а убедить в том, что я исчезла по своей воле? Как это сделать? Что я должна придумать? Как мне обрезать нити, соединяющие меня с прошлым? Мне вновь звонит Дастин, и я опять вспоминаю его лицо и запах ментола. Мне безумно хочется обнять этого человека, прижаться к его груди и услышать ласковый шёпот, чтобы Дастин сказал мне, что всё хорошо, и чтобы я поверила ему. Я снова отклоняю его звонок. Прости меня, Дастин. Решение приходит в больнице, когда я снова сижу в знакомой комнате ожидания, и пространство вокруг меня вязкое, тягучее. Я понимаю, что должна сделать. Это отвратительно. Я заранее ненавижу себя и чувствую, как внутри копится боль. Она густеет, как колдовское зелье в котле ведьмы. Я увижу Дастина. И сделаю то, что убедит его и моих друзей не искать меня. Никогда. Возможно, он возненавидит меня, но так даже лучше. Пусть лучше это будет острая, но короткая боль, чем долгая и мучительная болезнь. «Прости меня, пожалуйста. Я должна так поступить. Это мой долг. Я должна спасти тех, кого люблю, тех, кто не может спасти себя». У Эштена и Мэг нет никого, кроме меня. Я в тебя верю, вновь слышу я ее голос. Мне нужно просто набраться смелости. Захлебнувшись кровавым закатом, солнце вспыхнуло и растворилось. В искры ночи оно превратилось, небо пламенем черным объято. Небо плавится, сердце сгорает. Я любила тебя до отказа. Чувство, пусть появились не сразу, но душа без тебя изнывает.